Глава четырнадцатая Иванова не уехала, но рвала и метала Об этом мы узнали, не подходя к машине из хонды рвались клубы дыма, смешанные с матом. «Больше мне делать нечего, как навещать тетю Мару!» Сходу набросилась она на нас. «Меня ждут сорок студентов, шесть доцентов и три профессора, а я жду двух идиоток!» «Э, «Хорошо, что напомнила», — заметила я, помахивая дверцей автомобиля, поскольку в салоне сигаретный смрад был такой, что легкие сразу могли отвалиться. Ты профессор медицины, а тетя Мара больна? Нет у тебя никакого профессионального интереса. Иванова обмякла. А что с ней? Надо что-то отрезать. Э, скорее пришить, сказала я, имея в виду бессердечного сына Павла, которого лично я убила бы с величайшим удовольствием. Не отрезать, не пришивать моей тете Маре, ничего не надо. запротестовала Катерина. «У нее радикулит, геморрой, пустой холодильник и скука. В остальном она совершенно здорова, особенно для своих семидесяти». «Холодильник ты наполнила, а геморрой, скука и радикулит вполне аристократические болезни», успокоила свою совесть Иванова. «Мне уже было не до них». Мысленно я унеслась в завтрашний день, поскольку на сегодняшнем смело можно было ставить жирный крест. Времени осталось доехать до дачи, поужинать и спать. Конечно, если Иванова снова не организует пьянку, участвовать которой я не ощущала склонности. Как я и предполагала, на дачу мы приехали к ужину. По дороге Катерина вспомнила, что в доме нет ни крошки хлеба, и потом минут сорок хвастала продавщицы, как дешево она купила брючный костюм, туфли, платья и особенно халат с двумя блузками, свитером и жилетом. Я стояла рядом и слушала, закатывая глаза в сторону Хонды. Там психованная Иванова яростно дымила Кентом и была похожа на извергающийся вулкан. Когда нервы Ивановой, изрядно истрепанные еще тетей Марой, не выдержали, она выскочила из машины, ворвалась в хлебный магазин и пинками вытолкала оттуда Катерину. «Остальное она расскажет завтра», – любезно успокоила я продавщицу и отправилась к Хонде. На даче нас ждал сбешенный Виктор с куском заветренной колбасы в зубах. Видите? Видите, что творится? Гневно вопросил он, не вытаскивая колбасы из зубов. С четырех часов сижу здесь, как идиот! Жду родную жену, усталый, голодный. В доме ни крошки хлеба. «И пустой холодильник!» «Сказала бы, что надо, я бы давно привез!» «А как ей дашь, так пропадут вместе!» «Это можно было бы понять, но совсем не хватает нервов!» «А кто не бывал в таком дерьме?» «Это ж каждому ясно, тем более когда такое, что и сам не пойму!» И он беспомощно развел руками, по-прежнему не выпуская изо рта колбасы. «Что случилось?» – удивилась Иванова. «И почему ты заговорил, как черномырдин?» «Действительно!» – поддержала ее Катерина. «Почему ты так заговорил?» «Потому что жрать хочу, а украсть негде!» – ответил Виктор и обратился к нам. «Теперь вам ясно, почему я не хочу давать ей денег!» Мы с Авановой очень сочувственно ответили хором. Ясно. «Ясно!» «Никому ничего не ясно!» На всякий случай возразила Катерина, но лучше бы она промолчала. Виктор побелел, кусок колбасы выпал на пол и все началось сначала. Мы с Ивановой изрядно устали и были голодны не меньше Виктора, поэтому в скандале принимать участие отказались. Пока эти сумасшедшие бегали по столовой, грозясь друг из друга сделать то бульдога, то персидского кота, мы с Ивановой разбирали сумки и ушли в это дело с головой. «Нарежем буженинки?» – интересовалась я. «И почисти ледочку», – не возражала Иванова. Когда до Виктора дошло, чем мы так увлеченно занимаемся, он успокоился, перенес разборки на более подходящее время и, давясь слюной, подключился к нам. Катерина тоже мешкать не стала. Она надела фартук и энергично взялась за дело. Через пятнадцать минут мы дружно работали челюстями и ни о каких ссорах не могло быть и речи. «Надо посоветовать Алисе?» — шепнула я Ивановой, подцепливая на вилку селедку. — Написать реферат о роли Буженины в семейном микроклимате. — Вы, Алиса, хреновый психолог! — расправляясь с приличным куском балыка, возразила Иванова. — Посоветай лучше Тамарке. — Тамарка не лучше! — пошла я на спор, собираясь выдвинуть неопровержимый аргумент. Но в этот момент взгляд мой упал на сервировальный столик, стоящий рядом. На нем лежал мобильник, оставленный утром Людмилой. Я толкнула Иванову в бок и спросила, кивая на мобильник. «Он что, все время был здесь?» Иванова несла в рот вилку с горой корейской морковки, да так и застыла, не закрыв рот. С минуту в ней шла сложная работа мысли, после чего она выстрелила вопросом. «Виктор, мне никто не звонил!» промычал Виктор. У, uh -uh, да? Или У, uh -uh, нет? Уточнила я. У, uh -uh, нет. Пояснил Виктор усилием воли, сглатывая кусок, который без нашей прилипчивости жевал бы еще минуты три. Иванова запаниковала. Говоришь, что пришел в четыре, и никто не звонил. Ты все время был дома. Да, рыскал по пустым кастрюлям. Иванова растерянно посмотрела на меня. «Когда мы уехали?» «Около одиннадцати», — ответила я, недоумевая, из-за чего переполох. Ведь сама же хотела избавиться от телефона, поручала его Катерине. А теперь в такой панике. «Я дала мобильник тебе! Почему ты его не взяла?» Напустилась она на Катерину. «Людмила Петровна, вы же хотели оставить его здесь! Так здесь он и остался!» Невозмутимо ответила Катерина. Я хотела, чтобы ты отвечала на звонки, а теперь даже не знаю, звонили мне или нет. Виктор, ты точно с четырех дома? Даже с половины четвертого. Эти часы спешат. Он кивнул на дурацкую кукушку, висящую над входом в столовую. Пришел с работы пораньше. Хотел порадовать жену. «Уй, желудочно-кишечная!» Безлобно замахнулся он, но тут же увлекся своей тарелкой, точнее тем, что на ней лежало. «Это ужасно! Пять часов телефон был один. Бог знает, кто мог позвонить мне за это время!» «А пропущенные звонки посмотреть не судьба? Впрочем, кому надо, тут позвонить еще, если ему, конечно, сильно надо!» «Не без ехидства», — сказала я, потому что не дура, и сразу сообразила, в чем тут дело. Иванова опять поругалась со своим моргуном. «Он там пьет преспокойно, а она, чокнутая, нас здесь изводит допросами». Мне стало обидно. Раз в жизни Иванова поступила как человек и хорошая подруга, бросила свои дела и взялась заниматься моими, но тут же выяснилось, тому настоящая подоплека. Оказывается, ей просто не терпелось помириться с Маргуном, поэтому она и ухватилась за мой дом. Вот, мол, настоящая причина, с которой можно подъехать, не роняя своего достоинства. Стояла бы перед Маргуном с неприступным видом, давая понять, что если бы не беда подруги, в жизни бы к нему не подошла. Он, как и все мужчины, слабак. Увидев Иванову, вспомнил бы, что жизнь без нее не может, и в их дружбе снова мир. А мне фиг, потому что вряд ли Маргун сразу побежал бы искать хозяина шестисотого Мерседеса. В обнимку с Ивановой он пошел бы обмывать новый приступ своей любви. Руки мои сами собой потянулись к бокам. «Так, Иванова», — грозно сказала я, — «ты покушала?» «Ну да, а что?» — удивилась она. «А то, что пойдем поговорим!» И мы, под любопытными взглядами живущих Виктора и Катерины, отправились в мою комнату. Там я тонко повела допрос и как орех расколола Иванову. «Ну да, Витька с Катькой так заразительно ругались весь день, что завели и нас», — призналась она. «Сначала мы их мирили, а потом я с дуру припомнила кое-что и Ефиму. Он тоже кое-что сказал». А тут еще с похмелья голова во какая, и оба злые. Слово за слово. Он выскочил из дома, я не пошла за ним. Видимо, уехал электричкой или на попутке. Вчерашний вечер я не сильно переживала. Уверена была, что утром позвонит. Потом ты на мою голову свалилась. А утром он не позвонил. Я разозлилась и решила его проучить. Тоже исчезнуть. Ха, как исчезнуть? Мы же собирались ехать к нему. Это в том случае, если он хороший и сидит дома или на кафедре. А если не сдержал слово и празднует с алкашами, то пусть поищет меня. А, ну, Иванова, ну разве это не смешно? <смех> не ожидала от тебя такой наивности, дорогая, рассмеялась я. Если забился и празднует, так уж точно искать не станет. Давно про тебя забыл. Так что напрасно дергаешься, никто тебе не звонил. Мука отразилась на ее лице, и я пожалела о своих словах. Но было поздно. Иванова уже кусала губы, пытаясь загнать слезы в глаза. Но глаза не желали принимать слезы обратно, и они стекали по ее впалым щекам крупными каплями. «Будь он проклят, скотина!» Стиснув зубы, шипела Иванова. «Всю душу мне гад вывернул, все жилы вытянул, уже высохла вся, а ему хоть ты кол на голове тиши, все плевать!» Страдания эти были так нехарактерны для Ивановой, что я растерялась. Если бы она сбросила с себя всю одежду и осталась стоять голой, было бы и то приличнее, чем тот крик души, которым она меня оглушила, да еще и без примеси мата. Полнейший завал. А что делать? Успокаивать? Или молчать? Опасно и то, и другое. Иванова вдруг сорвалась с места. — Все, уезжаю. Сегодня же уезжаю в Москву к чертовой матери. «Командировка закончилась, пусть хоть сдохнет, скотина!» «Сколько можно с ним возиться? Будто мне это нужно одной! Пусть сдохнет со всей своей сволочной семейкой!» Перед глазами мгновенно встала свеженькая мордашка Верочки. «А семья-то здесь причем? начала я и осеклась. О, «Господи, действительно нельзя пить! Бог знает, что творится с мозгами!» ммми тут-то меня осенило я окончательно осознала как плохо у меня стало с мозгами память напрот отшибла Правильно тащила меня Иванова к профессору Салтыкову. Еще немного, и я сама пойду к нему. Мало того, что я напрочь забыла о смерти Верочки, так еще и не смогла оценить обстановку. Если Иванова вчера не выезжала с дачи, а сегодня весь день провела со мной, значит, она совершенно не в курсе. «Людмила!» инфернальным голосом простонала я. «Только не падай в обморок!» Семья Маргуна стала на одного человека меньше. «Ты спятила!» «Верочка! Верочка умерла!» «Какая еще Верочка?» Как от назойливой мухи отмахнулась от меня Иванова, переживающая вторую волну гнева. «Не доверочек мне! Спасибо тебе! Лишь теперь поняла, какая я идиотка!» Гоня еще знаешь, зачем, когда в Москве столько дел! Верочка, дочь твоего друга, Маргуна ефим Борисовича, неужели не понимаешь? Что? Друга? Ну не друга, так товарища. Я уже не знала, как оттащить Иванову от бедного Маргуна и заставить посмотреть в сторону другой проблемы. Пенис это вульва, нон-коллегаест! – рявкнула Иванова, что я берусь перевести как мужской половой орган женскому не товарищ, хотя Иванова имела в виду менее цензурное выражение. Да при чем здесь вульва и пенис, когда ведется речь о смерти Верочки, дочери Маргуна? Разозлилась я и даже ногой топнула. Это отвлекло Иванову от вышеперечисленных органов. Она с понятным интересом посмотрела на меня и коченея спросила. «Что?» «Верочка, дочь Моргуна умерла». «Когда?» «Вчера утром. А с чего, по-твоему, я так напилась?» Не моргнув глазом, солгала я. Причина сомнительная, конечно, но Иванова поверила. «Как ты узнала?» Спросила она. В откровенности своей я решила идти до конца. Утром случайно зашла к ней на чашечку кофе, а она уже холодная. Я имею в виду Верочку. Как это зашла? Вы разве знакомы? Познакомились благодаря тебе. Она пригласила меня. Я надарила ей на гераней и обещала наведаться. Когда выполнила обещание, увидела, что Верочка не совсем жива. то есть совсем не жива. Иванова испытующе посмотрела на меня. «Ты серьезно?» «Клянусь всем, что у меня есть». Людмила охнула и осела. «Господи, какое горе!» «Горе ужасное», подтвердила я. «Так вот почему не звонит Фима!» Вскрикнула она и помчалась в столовую. Я за ней следом. Там Катерина удачно теснила Виктора за холодильник. Он злился, оправдывался, но лез. «Ничего, ничего, продолжайте, вы мне не мешаете!» Бросила на ходу Иванова и, схватив мобильник, набрала номер кафедры. Я поразилась тому, как тонко она себя повела. «Лучше и не придумаешь, чем позвонить на работу и все выпытать у сотрудников, потому что сам Маргун вряд ли был там в такое непростое для него время». «Но Маргун был на работе». «Он на кафедре», – изумленно сообщила мне Иванова и добавила. «Представь себе, весел и трезв, как стеклышко». «Если судить, только по голосу». Очень к месту ввернула я. Ивановой некогда было обращать внимание на мои шпильки. Она уже вовсю беседовала с Маргуном, причем на профессиональные темы. Поинтересовавшись чем-то зондом, она скроила умнющую физиономию, будто Маргун мог оценить это по телефону. Затем перешла к какому-то белковому обмену. Подробно выспросив про уровень протеинов, альбуминов и глобулинов, Иванова осталась довольна и приступила к обмену липидному. Теперь ее интересовали сплошь триглицериды, а также альфа- и бета-липопротеиды. Я тихо сходила с ума. Катерина оставила Виктора в покое и, затаив дыхание, уставилась на Иванову, словно именно в этот момент решалась вся ее жизнь. Виктор был менее впечатлителен, но из щели между стеной и холодильником вылез и тоже к происходящему интереса не терял. Иванова тем временем наяривала загадочными терминами. Узнав, что щелочная фосфатаза 29, а холестерин 7 при сахаре 6, она пришла в восторг, а когда выяснилось, что количество вводимых парентерально-растворов уменьшилось на 20%, да при этом больной еще и неприятных ощущений не получил, она и вовсе закричала «Ура!». «Будем надеяться, что количество эритроцитов тоже начнет входить в норму», сказала она, после чего я принялась шипеть ей в ухо. Иванова, в своем ты уме говорить о фосфатазе, когда у человека умерла единственная дочь? Отстань! Я рада за вас, Ефим Борисович. Прекрасные результаты. Сегодня приболела, а завтра обязательно загляну на кафедру. Кстати, как ваше здоровье? Прекрасно. Я рада. И дома все в порядке. Лицо ее медленно начало вытягиваться. И я насторожилась. Иванова погрозила мне кулаком, шепнула «Убью!» и забасила в трубку. «Чудесно! Чудесно, Ефим Борисович! Рада! Рада за вас! У меня также! Всего хорошего! До завтра! Отключаюсь! Да-да, отключаюсь!» Она отключилась и сказала «Сволочь!» «Непонятно, кого имею в виду». Я тупо смотрела на Иванову и ошелевала. «Куда ты меня вляпала?» Строго спросила она, потрясая кулаками. «Может, прикажешь набить тебе морду?» «Иванова в своем туме!» Униженная, но не сломленная ответила я. «А надо бы набить! Все прекрасно у него! Слышишь ты, диверсантка, у него все прекрасно!» Десять вечера, а он еще на кафедре и полон сил. Больная его выздоравливает, дома у него все в порядке. Сам треск, как и обещал, а разговаривает со мной сквозь зубы. Видишь ли, они обиженные. А все потому, что я первая звоню. Не звонила бы, уже завтра начал бы меня искать. А теперь воспрял духом, решил, что его взяла. Можно кочевряжиться. Я в жизни так не унижалась, как сегодня. «А все ты! Ты виновата! Так мне, дури, и надо! Кому верю! Хорош розыгрыш!» Ха, «Какой розыгрыш?» — с трудом очнулась я. «Верочка вчера утром лежала в своей кровати и была холодна, как лед!» Иванова задумалась. «Лежала, говоришь?» «Видимо, испуг мой был очень натурален. «Хорошо, попробуем зайти с другого конца. Позвоню Архиповой. Она живет с Маргунами рядом и дружит с его Зинкой». Минут сорок Иванова трепалась с Архиповой, но с тем же результатом. Выяснила лишь, что Зинка, жена Маргуна, после обеда была весела, хоть и жаловалась на колготки Леванта, которые, если рвутся, так обязательно не вовремя и в лифте. «И все?» — разочарованно спросила я. «И все!» — с угрозой подтвердила Иванова. «А ребенок?» Ребенка Зинка держала на руках. «Вот видишь!» — закричала я. «Раз ребенок сейчас у них, значит, маркуны и знать не знают, что их дочь мертва. Нянчит ребенка и думает, что она прохлаждается со своим любовничком». «Каким любовничком?» «Да ты же и здесь не в курсе!» – воскликнула я, поражаясь глубинам провалов в своей памяти. «У Верочки был любовник, муж Таты!» «Какой Таты?» «Слушай, Иванова, ты глупеешь на глазах!» «Тата Власова, вспоминай, твоя любимая подшефная!» «Терпеть ее не могу!» «Новость не нова, но речь не о том!» «Если родные покойные радуются и живут с мыслями о зондах и колготках, это говорит лишь об одном. Они не видели дочь минимум два дня и думают, что у нее все в порядке. А на самом деле Верочка мертвая лежит в своей квартире. Если не веришь, поедем, убедишься сама». Но тут вмешалась Катерина, которая, видимо, жуть как не хотелось драться с Виктором в одиночестве. «Куда поедем?» «На часы посмотрите!» Она кивнула на свою чокнутую кукушку. «Одиннадцать скоро! А вам приспичило на мертвяков смотреть! Пока-то Ростова доедете, час ночи будет!» «И очень хорошо!» Возразила Иванова. «Меньше народу будет глазеть!» Он дашь?» «Вы еще спрашиваете! Давно ведете себя так, будто она ваша!» С обидой начала Катерина. Я хотела ее перебить, но Иванова сделала знак, мол, да человеку выговориться. Минут пятнадцать Катерина выговаривалась. У меня даже сложилось впечатление, что Иванова передумала ехать. Так внимательно слушала она ее вздор. Слава богу, на помощь пришел Виктор. Он имел неосторожность Катерине возразить. После чего она тут же про нас забыла. Виктор опять полез на холодильник, а я потянула Иванову за руку и потрясла ключами от Хонды. What's the lie? What's Remember, remember, remember. Hey, remember, hey.